А миссис Мэрри скорее впустит вольного негра в свою драгоценную гостиную, чем кого-либо из нас. Рэд, задумчиво наблюдавшись за лицом Уэйда, увидел, как тот сморщился. — Поди-ка сюда, сынок, — сказал он, привлекая к себе мальчика. — А тебе хочется быть на этом дне рождения? — Нет, сэр, — храбро ответил Уэйд, но глаза опустил. — мне, Уэйт, а ты бываешь на дне рождения у Джо Уайтинга или Фрэнка Бонелла? Или у кого-нибудь из твоих приятелей? — Нет, сэр, меня очень редко приглашают. — Ты лжешь, Уэйт? — воскликнул оборачиваясь Скарлет. Ты же на прошлой неделе был на трех детских праздниках — у Бартов, у Гелертов и у Хандонов. Более отборную коллекцию мулов в лошадиной сбруи трудно себе представить.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 о чем же ты хочешь спросить меня уэйт Дядя ред вы а вы воевали взгляд рэто мгновенно обратился на мальчика глаза смотрели пронзительно но голос задавший вопрос звучал небрежно а почему ты спрашиваешь сынок да вот джо уайтинг говорит вы не воевали и фрэнк боннелл тоже проронил ред а ты им что сказал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 а стоял поодаль, исполненный отцовской гордости и благодарности за то, что его дочь окружает вниманием. У Атланты была хорошая память. Она отличалась подозрительностью и не скоро меняла однажды сложившееся мнение. Времена были тяжелые, и на всех, кто имел хоть что-то общее с Балаком и его окружением, смотрели косо. Но с помощью Бонни, унаследовавшей обаяние отца и матери, Ред сумел вбить клинышек в стену отчуждения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 — Вы в жизни не проснётесь, пока она не закричит, а если и проснётесь, то, скорее всего, отшлёпаете её, — отрезал он. Скарлет раздражала то, что Ред придаёт такое значение ночным страхам Бонни. Но она подумала, что со временем исправить дело и переведёт девочку назад в детскую. Все дети боятся темноты, и единственное тут лекарство — твёрдость. Ред упорствует только за тем, чтобы выставить её в глазах всех плохой матерью и таким путём отплатить ей за то, что она изгнала его,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 И в ярости повернулся к Скарлет и негритянкам. Кто потушил лампу? Кто оставил Бонни в темноте одну? — Приси, я с тебя шкуру за это сдеру! — Бог не свидетель, мистер Ретт, это не я, это Лу! — Ради всего святого, мистер это ведь я! — Заткнись! — Ты знаешь мой приказ. Клянусь Богом, я... — Убирайся отсюда! — И чтоб духа твоего здесь не было! — Скарлет, дайте ей денег, и чтоб я не видел ее, когда я спущусь. А сейчас все уходите, все!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 а дядя Эшли никогда плохо не пахнет. — Черт бы меня подрал! — буркнул Ред, опуская ее на пол. — Вот уж никогда не думал, что обнаружу в собственном доме поборницу в Но с того дня он выпивал лишь по бокалу вина после ужина. Бонни, которой разрешалось допить последней капли, вовсе не находила запах вина таким уж плохим. А у Ретта воздержание привело к тому, что дутловатость, отяжелившие черты его лица, постепенно исчезла. Круги под черными глазами стали не такими темными и обозначались не так резко. Бонни любила кататься на лошади, сидя впереди него в седле, поэтому Ретт проводил много времени на воздухе, и смуглое лицо его, покрывшись загаром, потемнело еще больше. Вид у него был цветущий. Он то и дело смеялся и снова стал похож на того удалого молодого человека,